Часть первая. Базовое счастье. Ключ к базовому счастью — привычка присутствовать в настоящем моменте, воспринимая его таким, какой он есть. Чем больше мы сосредоточиваемся на нем, тем меньше власти над нами имеет укоренившаяся привычка зацикливаться на мыслях. Три ключа к базовому счастью. Первый ключ. Всегда реагируйте на мысли одинаково. Практика медитации — невероятно эффективный метод знакомства с ощущением присутствия в настоящем. Во время медитации мы учимся реагировать на любые изменения в уме одинаково. Какие бы ощущения, мысли и эмоции ни возникали, мы не увязываемся за ними. Мы не думаем о них, а крепко держимся за якорь, цепляющий нас к настоящему моменту. Второй ключ. Перестаньте сравнивать. Бессознательная привычка постоянно оценивать свой опыт отвлекает нас и мешает получать удовольствие даже от простейших радостей жизни. И со временем ситуация ухудшается, голос внутреннего критика становится громче, негативные мысли вторят друг другу и укореняются. Разрастаясь, они превращаются в главное препятствие счастью — привычку сравнивать себя с другими и с чужими жизненными обстоятельствами. Мы можем избавиться от нее, научившись принимать себя со всеми своими недостатками. Нам стоит научиться ценить то, что имеем. Третий ключ. Живите настоящим. Практика медитации — полная концентрация на текущем моменте. Но нужно научиться переносить этот навык, приобретенный в идеальных условиях, в повседневную жизнь. Когда всё хорошо, не надо применять привычную тактику поведения и пытаться максимально продлить приятные времена. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь. Когда случится что-то плохое, навык концентрации на текущем моменте поможет не потерять душевное равновесие и не впасть в депрессию. Смысл медитации именно в этом. Глава 4. Всегда реагируйте на мысли одинаково. В повседневной жизни мы постоянно реагируем на мысли. Если нам что-то нравится, мы хотим продлить или законсервировать этот момент. А если не нравится, мы стремимся избежать этого или устранить нежелательную ситуацию, что вызывает беспокойство. Мы уделяем особое внимание почти любой мысли, приходящей в голову, и на каждую реагируем по-особенному. Медитация же, напротив, учит нас реагировать на все мысли одинаково, не зацикливаться и не запускать цепочку раздумий, которые приводят к хаотичному мельтешению в уме, а концентрироваться на текущем моменте. На первых порах медитировать нужно для того, чтобы привыкнуть быть в настоящем. Но со временем ум, сосредоточенный в настоящем, остается с нами всегда, в любой ситуации. Практика медитации тренирует ум так, что внимание остаётся там, куда мы его направили. Чтобы испытать базовое счастье, необходимо нацелить внимание на текущий момент, а не скакать за мыслями в припрыжку по привычке. Концентрация на дыхании. Первый шаг к базовому счастью — освобождение пространства в уме. Когда ум просторен, навязчивые мысли перестают загромождать его а внутреннее напряжение ослабляется. Мысли могут по-прежнему таиться на задворках ума, но перестают определять наше состояние. Мы узнаем, что такое естественный покой и равновесие ума. Было бы здорово испытать это спокойствие в любой ситуации, как думаете? Для упражнения «Просторный ум» нужны особые условия, поскольку очень трудно построить в уме бесконечное пространство, занимаясь активной деятельностью в повседневной жизни. А вот медитации, с которыми вы познакомитесь, можно выполнять в любой ситуации. Они разработаны специально, чтобы познакомить нас с ощущением присутствия здесь и сейчас. Когда мы учимся медитировать и концентрироваться на дыхании, мы приучаем себя быть в настоящем. В отличие от практики просторный ум, концентрироваться на дыхании можно в самых разных ситуациях и постепенно вы этому научитесь. Упражнение третье. Концентрация на дыхании. Сядьте удобно на стул или подушку, выпрямите спину. Чтобы успокоиться, начните со второго упражнения, просторный ум. Расслабьтесь и ощутите пространство в уме. Затем откройте глаза. С открытыми глазами направьте спокойный мягкий взгляд прямо перед собой. Не концентрируйте взгляд на чем-то конкретном. Теперь мягко переведите внимание на дыхание. На выдохе осознавайте, что делаете выдох. На вдохе — что делаете вдох. Мягко концентрируйтесь на дыхании, не прилагая лишних усилий и не заставляя себя. Усилие должно быть таким же спокойным, как когда вы берёте стакан воды или ручку. Замечайте всё происходящее вокруг, но вместе с тем концентрируйтесь на дыхании. Если вдруг начнёте отвлекаться, мягко вернитесь к точке концентрации — дыханию. Какие бы мысли и эмоции ни возникали, всегда реагируйте одинаково. Перемещайте внимание на дыхание. Когда тело неподвижно, вы молчите — а ум спокойно следует за ритмом вдохов и выдохов, естественным ритмом дыхания, нет нужды блокировать возникающие мысли и эмоции. Просто следите за дыханием. Мысли приходят, концентрируйтесь на дыхании. Уходят? Тоже. Присутствие в моменте и осознанность. Внимание, мягко направленное на вдохе и выдохе, наша цель. Через некоторое время вы можете поймать себя на том, что цепочка мыслей увлекла вас, и вы напрочь забыли о дыхании. В этот момент спокойно вернитесь к наблюдению за дыханием. Вот какой простой может быть медитация. Попробуйте каждый день концентрироваться на дыхании по 10 минут. А лучше предварять эту практику короткой медитацией «Просторный ум». Это особенно полезно, если ваша голова забита мыслями или вы испытываете стресс. Если вы отвлеклись, концентрируясь на дыхании, не анализируйте свои мысли и не ругайте себя. Поняв, что отвлеклись, сразу снова переведите внимание на дыхание. Эту медитацию нельзя провести плохо или хорошо, и не нужно мысленно комментировать процесс. Необходимо лишь замечать, приковано ли ваше внимание к дыханию или вы отвлеклись. Медитация – работа для ума. Медитация по-тибетски будет «гом» – буквальное значение слова «познакомиться или привыкнуть». Практикуя медитацию, вы привыкаете оставаться в настоящем, а возникающие мысли и эмоции перестают вас тревожить. Вы уже знаете, что медитация – процесс, позволяющий познакомиться с механизмами работы ума и приучить внимание оставаться там, куда мы его направляем. Но, возможно, вам интересно, зачем тренировать ум? Неужели нельзя просто решить, обращать внимание на что-то, а на что-то нет? Это было бы здорово, но обычно наш ум ведет себя, как перевозбужденная обезьяна, скачущая с места на место. Такой уж он. Мы думаем об одном, а через секунду уже о другом. Садимся медитировать, вроде бы сосредоточены и наблюдаем за дыханием, а через пару мгновений уносимся в воображаемые миры и перемалываем мысли. Не успеваем опомниться, как уже пьем пиноколаду на пляже далекого островка, а потом подсчитываем, сколько денег нужно накопить, чтобы поехать туда. Мы даже не замечаем, что забыли о дыхании. Ум — обезьяна, скачет с ветки на ветку и останавливаться не собирается. Почти все, что мы делаем, становится результатом мыслей, рождающихся в уме. Ум обезьяна постоянно повелевает, что нам делать, а мы не умеем им управлять. Отчасти мы, конечно, хозяева своего ума, но уже через несколько минут становится ясно, что на самом деле хвост виляет собакой, а не наоборот. Когда ум обезьяна что-то приказывает нам, мы реагируем одним из двух способов — следуем за мыслью или сопротивляемся ей и пытаемся ее оттолкнуть. Если ум говорит что вот это хорошая вещь, и мы ее хотим, мы следуем за ним. А если он говорит, что в этом наряде наш партнер выглядит смешно, мы боремся с собой и пытаемся оттолкнуть эту мысль. Некоторые люди уверены, что медитация, когда человек просто сидит и постепенно расчищает ум, блокируя мысли и эмоции. Они борются с умом, думают, я должен медитировать, мой ум должен быть спокоен, никаких эмоций. «Концентрируйся, черт возьми!» Другие пытаются медитировать, погружаясь в блаженный транс. Им кажется, что это полный покой и открытость ума, а также достижение особых состояний сознания. Они пытаются культивировать определенное состояние сознания. Но медитация — это не то и не другое. Это не воспитание в себе безмятежности и не отрицание мыслей, а попытка быть в текущем моменте, невзирая на неизбежно возникающие мысли. При этом в самом начале иногда необходимо успокоить ум, ведь мыслей, перетягивающих внимание на себя, порой слишком много. Именно поэтому мы рекомендуем практику «Просторный ум» для успокоения. С опытом мы научимся использовать даже мельтешащие мысли как подспорье для медитации, хотя эта концепция кажется довольно необычной. Но до тех пор необходимо учиться успокаивать ум. Когда он успокоится, нам уже не придется принуждать себя концентрироваться через «не хочу», не придется и стремиться к блаженному состоянию сознания. Если мы слишком напряжены, пытаясь концентрироваться, мы блокируем чувства. А это очень изматывает. Слишком открытое и расслабленное состояние кажется приятным, но укрепляет стремление к новым впечатлениям, а это — основа всех проблем. Что бы мы ни предпочли, состояние контроля или ощущение растворения открытости, мы беспокоимся об обстоятельствах, даже если это всего лишь состояние ума. По природе своей он открыт. Не нужно ничего специально делать для этого. Если бы ум не был открыт, ничего бы в нём не появлялось. Мы всё воспринимаем умом. Иначе как бы мы поняли, что перед нами? Не надо ничего блокировать или культивировать. Нужно привыкнуть быть в настоящем, замечать все образы, звуки, ощущения, мысли и эмоции, но не отвлекаться на них. Представьте, что вы пригласили гостей. Если один из них невежлив и сварлив, хороший хозяин не станет сразу ссориться с ним и прогонять его. Так вы всем испортите вечер. Вы попытаетесь успокоить гостя, найти что-то общее и занять его чем-то приятным. Может, предложите ему любимый напиток, если он, конечно, уже не выпил лишку, вкусное блюдо, удобное кресло, в котором можно расслабиться. Успокоившись, гость станет более дружелюбным и покладистым. Так и ум обезьяна. Не надо с ним ссориться, бороться с его беспокойным свойством, увязываться за ним, теряясь в лабиринте мыслей. Ум обезьяна должен чем-то себя занять, иначе он начнет создавать вам разные проблемы. Надо найти обезьяне занятие, как тому гостю. Нужно стать хорошим хозяином. Итак, сначала мы просим ум обезьяну понаблюдать за дыханием, и несколько секунд он сидит тихо, а потом начинает думать, «Ах, пинаколада, это так вкусно, и мы отвлекаемся». Но злиться и сурово отчитывать ум, превращаясь в строгого воспитателя, вовсе не обязательно. Мягко напомните обезьяне, что она должна концентрироваться на дыхании. Так мы постепенно приручим беспокойный ум обезьяну. Негативные мысли и эмоции станут иметь над нами все меньше власти, мы становимся хозяевами своего ума. А главное, сам ум становится более гибким и менее подверженным привычным реакциям. Мы направляем внимание туда, куда хочется, а мысли и эмоции, хоть они и по-прежнему возникают, больше не отвлекают нас. Мы можем следовать за ними, если это в наших интересах, но нас больше не бросает из стороны в сторону, как лист на ветру, и мы не увязываемся за каждой возникающей мыслью или эмоцией. Объект медитации. «Не занимайся чем попало, присядь!» Сильвия Бурштейн. Spiritualized. Don't just do something. Когда вы начинаете медитировать по методикам, которые мы описали, ваша цель — каждый раз возвращать внимание к объекту и фиксировать его там. Если вы отвлечётесь, вновь переведите внимание на объект. Дайте уму обезьяне задание — помнить об объекте медитации. Выполняя это задание, он перестанет скакать с ветки на ветку — а вы прервёте привычное следование за каждой возникающей мыслью и эмоцией. Какие бы мысли и эмоции не приходили вам в голову, вы постоянно будете реагировать одинаково, возвращать внимание к объекту медитации. Вам, наверное, интересно, что мы имеем в виду под объектом. В предыдущих упражнениях мы использовали два объекта медитации — дыхание и пространство. В медитации «Просторный ум» мы рисуем в голове воображаемое небо и удерживаем внимание на нем. Но в качестве объекта медитации можно использовать что угодно — образы, звуки, ощущения, даже мысли. Когда внимание раз за разом возвращается к объекту медитации, ум обезьяна постепенно успокаивается, а мы приучаемся находиться в текущем моменте, не отвлекаясь на мысли и эмоции. Именно с этой целью мы используем для медитации объект, чтобы полностью присутствовать в настоящем. Безобъектная медитация Научившись не отвлекаться, вы обнаружите, что медитировать можно и без объекта концентрации. Для этого достаточно не отвлекающегося ума. Тогда медитация называется безобъектной. Как медитировать, не концентрируясь на определенном объекте? Важно понять, что такое неотвлекающийся ум. Во-первых, это состояние невозможно культивировать или создать, оно естественное. Обычно мы его не замечаем, поскольку оно затмевается мыслями и эмоциями. Другими словами, когда мы больше не позволяем вниманию отвлекаться на цепочку мыслей, нам открывается состояние чистого ума, не реагирующего на отвлекающие факторы. Это естественное состояние, осознанности, в котором возникающие мысли и эмоции не трогают нас. Это осознанность — чистое знание. Отпадает необходимость осознавать, знание приходит непосредственно. Как правило, наш ум обладает такой способностью, но мы отвлекаемся на то, что уже знаем или знали раньше, и начинаем думать об этом, запуская нескончаемый цикл мыслей. Однако уму не нужно обдумывать, чтобы осознавать. Если вы увязываетесь за мыслями и эмоциями, вы отвлекаетесь. Состояние чистой осознанности и есть неотвлекающийся ум. Но это не пустота, хоть и нет объекта осознавания. Мы впервые получаем прямой опыт этого состояния, когда практикуем медитацию с объектом и понимаем, что отвлеклись. Разумеется, в тот же момент может возникнуть мысль «Я отвлекаюсь». Но это всего лишь мысль, а не осознанность знания. Другими словами, мы знаем, что отвлеклись, независимо от того, возникает у нас такая мысль или нет. Если она появляется, сознание замечает ее. Потом мы возвращаем внимание к дыханию или объекту концентрации и снова начинаем медитировать. Но если мы увяжемся за мыслью, то вернемся в рассеянное состояние ума, падково на отвлекающие факторы. Обычно мы создаем умственные привязки к предметам, думая о них. Мы постоянно оцениваем опыт и пытаемся вцепиться в приятные впечатления и вещи. Если мы пытаемся чего-то избежать, как ни парадоксально, это тоже создает привязанность. В медитации привычка цепляться и привязываться может работать на нас и в наших силах постепенно её ослабить. Для этого используется объект. Чтобы убедиться в том, что мы всё делаем верно, мы используем естественную осознанность. У неё две задачи. Первая. Она даёт занятие уму обезьяне, заставляет его концентрироваться, чтобы он не мог нас отвлекать. Вторая. Она постепенно знакомит нас с состоянием осознанности. Чем оно привычнее, тем ближе мы к неотвлекающемуся уму. Расслабленный просторный ум Мы обсудили два главных аспекта медитации — концентрацию и осознанность. Но есть и третий, который необходимо привнести в практику — ощущение покоя и пространства, или расслабленный просторный ум. Мы уже немного познакомились с ним в ходе упражнения «Просторный ум». Расслабленный ум — неотъемлемый элемент любой практики медитации. Если ум слишком напряжён, медитирующий начинает слишком тревожиться о том, чтобы удержать внимание на объекте концентрации. Это уже не медитация, а привычные для ума два действия — цепляние и избегание. Мы стараемся не забыть об объекте концентрации. Но когда ум расслаблен и просторен — Нет нужды ни блокировать мысли, ни цепляться за них. Естественная осознанность помогает сохранять концентрацию. При этом мы не прогоняем нежелательные мысли и эмоции. Как хозяин, который помогает гостю расслабиться, мы даём мыслям и эмоциям пространство, в котором те могут возникать и растворяться естественным путём. Мы возвращаем внимание к объекту «мягко, а не насильственно», и остальное происходит само собой. Мысли постепенно утрачивают способность увлекать нас. Есть знаменитая притча о монахе Шроне, который спросил у Будды, как лучше медитировать. До того, как стать монахом, Шрона был музыкантом. И Будда спросил у него, когда инструмент звучит лучше, когда струны туго натянуты или ослаблены. «Ни то, ни другое», — ответил Шрона. «Инструмент звучит лучше всего, когда струны не слишком натянуты, но и не слишком ослаблены. Так и в медитации, отвечал Будда, ум не должен быть слишком сосредоточен или слишком расслаблен. Расслабленный просторный ум в медитации не означает, что мы совсем расслаблены, начинаем витать в облаках и рассеянно следовать за мыслями, перескакивая с одной на другую. Нам следует сохранять осознанность и постоянно возвращать внимание к объекту концентрации. Но если мы заставляем себя концентрироваться на объекте силой, блокируя все остальные возникающие мысли и эмоции, мы никогда не узнаем, что такое истинная, естественная осознанность, а навязчивые мысли об объектах, которые нам нравятся или не нравятся, никогда нас не покинут. Далее в этой главе мы изучим различные объекты, которые позволяют фиксировать ум в текущем моменте. Ощущения могут отвлекать, а могут служить напоминанием о необходимости вернуться в настоящее. Постепенно мы привыкнем к состоянию неотвлекающегося ума, и метод концентрации на объекте можно будет больше не использовать. Единственным объектом станет сама осознанность. Мы будем сосредоточиваться на естественном состоянии ума, просторном, наблюдающем, но свободном от будничных мыслей и эмоций. Безобъектную медитацию мы подробно рассмотрим в конце книги. Объекты концентрации. Визуальные, звуковые, физические ощущения. Визуальные объекты. Учимся медитировать с открытыми глазами. Некоторые недоумевают, почему мы советуем медитировать с открытыми глазами. Начинающие часто признаются, что им проще не отвлекаться, когда глаза закрыты. В начале сеанса можно закрывать глаза, но очень важно научиться медитировать с открытыми глазами. Практика медитации учит нас оставаться в текущем моменте, не распыляя внимание на мысли и эмоции. Чем более привычным становится пребывание в неотвлекающемся уме, тем выше шанс, что это состояние станет обыденным способом существования. Тогда осознанность, которую мы достигаем в медитации, не покинет нас, когда мы закончим сеанс. Неотвлекающийся ум может стать таким привычным, что мы будем сохранять это состояние, когда выполняем работу, занимаемся любовью, веселимся с друзьями и даже пишем книги на странные темы. Сама суть медитации в том, чтобы привыкнуть находиться в текущем моменте и быть внимательными, несмотря на любые возникающие мысли и эмоции и окружающие нас образы, запахи и звуки. Закрыв глаза, мы ненароком усугубляем привычку избегать неприятных обстоятельств и создавать удобные. Мы избегаем визуальной стимуляции, чтобы сосредоточиться на текущем моменте. Но она может быть подспорьем в практике медитации. Мы способны использовать образы, чтобы оставаться в настоящем. Например, если мы умеем концентрироваться только с закрытыми глазами, как сосредоточиться, выполняя повседневные дела? Придется или привыкнуть медитировать с открытыми глазами, или выполнять все повседневные дела с закрытыми. Как думаете, что сложнее? В следующем упражнении мы будем смотреть на объект спокойным мягким взглядом. Объект может быть любым, но лучше использовать что-то красивое: свечу, цветок, фото природы. Можно также взять объект с сакральным смыслом, например, изображение святого. Лучше, чтобы объект был простым без излишеств. Идея медитации в том, чтобы удерживать внимание и спокойный взгляд на объекте, не думая о нем. Упражнение четвертое. Медитация на визуальный объект. Сядьте в удобную позу для медитации. Выполните второе упражнение просторный ум. Когда почувствуете, что ум успокоился, откройте глаза. Направьте спокойный взгляд на объект. Сфокусируйте внимание. Не нужно рассматривать все детали. Просто зафиксируйте взгляд на объекте, улавливая его форму, но не думая о нем и не анализируя его. Если ум начнет блуждать, цепляться за мысли, мягко верните внимание к объекту концентрации. Удерживайте внимание на объекте на протяжении всего сеанса медитации. Вот, собственно, и всё. Если вам сложно медитировать с открытыми глазами, есть промежуточный метод. Направьте взгляд на объект, свеча, цветок. Мягко удерживайте внимание на нём. Если станет слишком сложно, закройте глаза. Переведите внимание на дыхание и некоторое время концентрируйтесь на вдохах и выдохах. Когда будете готовы, откройте глаза и начните заново. Эту практику можно выполнять вместо концентрации на дыхании, а можно концентрироваться на дыхании 5 минут, а затем переходить к медитации с визуальным объектом. Или наоборот. В идеале перед практикой стоит выполнить упражнение «Просторный ум». Звук. Используем отвлекающие факторы как подспорье в медитации. Когда я был подростком, я крайне негативно и бурно реагировал на громкие звуки с улицы под окнами нашего дома. В Катманду шум не смолкает ни на секунду. Бесконечные стройки, отбойные молотки, большие грузовики, голоса — всё это сводило меня с ума. В таком грохоте медитировать было невозможно. Но потом мой учитель предложил использовать звуки как объект для медитации. Это всё изменило. С тех пор прошло несколько лет, и теперь я могу сказать, что звуки почти меня не беспокоят. Напротив, те, которые прежде раздражали, теперь способствуют концентрации. Теперь, услышав громкий звук, я, даже не задумываясь, начинаю спокойно медитировать. Так раздражающие звуки естественным образом подвели меня к практике медитации. Сам звук лишь напоминает о необходимости присутствовать в настоящем. Люди часто жалуются, что у них не получается медитировать из-за слишком громкого шума или неудобного положения тела. Мы привыкли считать визуальную стимуляцию, звуки, тактильные ощущения, вкусы и запахи отвлекающими факторами, которые мешают медитировать. Но на самом деле можно научиться использовать всё, что мы считаем помехой, как подспорье для практики. Подспорьем могут стать ощущения — поступающие от любого из пяти органов чувств. Например, вместо того, чтобы оценивать звук как неприятный или приятный, допустимо использовать его как объект для медитации. Упражнение 5. Звук как объект для медитации. Уделите пару минут второму упражнению «Просторный ум». Направьте внимание на звук. Превратитесь в слух сконцентрируйтесь на всех звуках, которые слышите. Наблюдайте за тем, как звук нарастает и затихает. Нет нужды думать об источнике звука, о том, приятный он или нет. Если вы заметите, что ум начал блуждать, мягко перенаправьте внимание на звук. Примечание. Если звук невыносимо громкий, он может представлять угрозу для слуха тогда переместитесь для медитации в другое место или используйте беруши. Обоняние и вкус. Запахи и вкусы как объект для медитации. Вы, наверное, уже поняли, что любой сигнал от сенсорных органов, визуальный, слуховой или тактильный, способен стать подспорьем в медитации. Запахи тоже можно использовать как объект для медитации, как и любое ощущение. Если в комнате сильный запах — Не позволяйте ему стать отвлекающим фактором, а мягко направьте на него своё внимание. Вкус становится доминантным чувством лишь тогда, когда мы едим или пьём. Во время еды или питья сосредоточьтесь на ощущениях. Пусть они помогут оставаться в текущем моменте. Мягко сосредоточьтесь на вкусе. Проще делать это в одиночестве или в группе таких же медитирующих. Телесные ощущения. Медитация для всего тела. Физические ощущения как объект для медитации. Мы уже говорили о том, как использовать визуальные объекты и звуки для медитации. Теперь мы пойдем дальше и попробуем концентрировать внимание на ощущениях всего тела. Это подготовит нас к ситуациям, когда во время медитации будут возникать неприятные ощущения — боль в спине, в коленях и так далее тем, чья работа связана с напряженной умственной деятельностью, эта практика поможет отключить голову и ощутить связь с физическим телом. Было время, когда я писал код по 12 часов в день, а по ночам, особенно под утро, не мог перестать думать о своих алгоритмах. Хотя лучшие идеи всегда приходили мне в голову, когда я отвлекался от непосредственной задачи, над которой работал, иногда отвлечься не получалось и мысли крутились в голове, как заезженная пластинка. В такие моменты даже практика «просторный ум» казалась мне слишком сложной, настолько мой ум был перегружен. Но когда я научился сосредоточиваться на физических ощущениях, ко мне постепенно вернулась способность концентрироваться на текущем моменте. Осознанное внимание — не только умение оставаться в текущем моменте, невзирая на возникающие мысли и эмоции. Это также способность пребывать в настоящем, несмотря на физические ощущения. Например, после продолжительного сидения возникает слабая боль в спине. Обычно мы воспринимаем ее как раздражающий фактор, отвлекающий от медитации. Но можно использовать ее как объект, на который мы направляем внимание. Важно чувствовать ощущение не только умом, но и телом. Практика телесного сканирования позволяет абстрагироваться от навязчивых мыслей и перевести внимание на тело. Мы начинаем с макушки и постепенно перемещаем внимание вниз, направляя его в различные участки тела. Упражнение шестое. Сканирование тела. Перед началом практики сядьте в удобную позу с прямой спиной. Уделите несколько минут практике просторный ум. Через минуту-две мягко переведите внимание на макушку. Прислушайтесь к возникающим ощущениям. Просто наблюдайте, не оценивайте ощущения как приятные или неприятные. Переведите внимание на лоб и понаблюдайте за ощущениями в этой области. Просто ощущайте, отмечайте и продвигайтесь дальше. Таким же образом просканируйте заднюю часть головы и лицо. Переместите внимание в шею. Опускайтесь ниже в область плеч и верха спины. Скользните по рукам и ладоням. Чтобы вы не заметили, сканируя тело, задержитесь в этом ощущении всего на секунду, а затем двигайтесь дальше. Не цепляйтесь за ощущения и не старайтесь концентрироваться насильно. Отмечайте. Отпускайте и продвигайтесь дальше. Так постепенно вы приучите ум оставаться в настоящем. Медленно и постепенно просканируйте все тело от макушки до пят. Обратите внимание, как чувствуют себя седалищные кости, есть ли мышечное напряжение. Прислушайтесь к ощущениям в тех местах, где кожа соприкасается с одеждой. Наконец, когда дойдете до кончиков пальцев ног, остановитесь и расслабьтесь. При желании можно еще несколько минут наблюдать за вдохами и выдохами. Эту практику также можно выполнять в обратном порядке, от стоп к макушке головы. Но если голова у вас сильно забита навязчивыми мыслями, лучше начинать с нее и продвигаться сверху вниз. Так ум лучше успокаивается. Боль. Боль и дискомфорт как объект для медитации. Когда мы испытываем боль, дискомфорт или зуд во время медитации, мы обычно реагируем одним из двух способов. Во-первых, мы стараемся избежать боли, меняя положение или прикасаясь к той части тела, в которой возникают ощущения. Во-вторых, мы пытаемся игнорировать боль, что, к сожалению, приводит к зацикленности на неприятном ощущении. Затем источник раздражения полностью перетягивает внимание на себя, мы отвлекаемся и погружаемся в мысли о боли и дискомфорте. В обоих случаях итог один. Боль или неприятные ощущения становятся невыносимыми. Вместо того, чтобы думать о боли или дискомфорте, можно использовать их как объект для медитации. Не пытайтесь игнорировать боль, зуд, холод или жар. Задействуйте наблюдательный ум, который будет подмечать эти ощущения. Физический опыт может стать фокусом вашей практики. Это противоречит естественному стремлению к покою и счастью в любых обстоятельствах. Но когда мы боремся с болью, пытаясь заменить ее удовольствием, мы только усугубляем привычку думать о неприятных ощущениях, тем самым усиливая их. Зато простое наблюдение за ними, как наблюдение за дыханием в медитации, не приведет к такому эффекту. Самое замечательное в этой практике то, что голод, боль в спине или желание почесать подбородок во время медитации больше не будут отвлекающими факторами. Вместо этого вы укрепите своё умение оставаться в текущем моменте. Примечание. Если боль очень сильная, её, конечно, тоже можно использовать как объект для медитации. Но, возможно, это симптом заболевания, и вам следует обратиться к врачу. Упражнение седьмое. Медитация на дискомфорт. Когда во время медитации в теле возникнут неприятные ощущения, понаблюдайте за ними, как в шестом упражнении — сканирование тела. Направьте внимание на само ощущение, а не на мысли и суждения о нем. Мягкое осознанное внимание, направленное на физическое ощущение дискомфорта, поможет оставаться в медитации и не отвлекаться на боль. Если вы все же отвлеклись, начали думать о боли или чем-то еще, снова перенаправьте внимание на физические ощущения. Какой метод выбрать? На данном этапе изучения медитации вам, возможно, трудно определить, какой метод для вас лучше. Главное — не перескакивать с одного метода на другой, а выбрать один подходящий и придерживаться его. Медитацию всегда лучше начинать с упражнения «просторный ум». Это поможет успокоиться. Затем советуем сосредоточиться на дыхании или визуальном объекте. Если вам сложно медитировать с открытыми глазами, концентрируйтесь на визуальном объекте. Иногда он сам способствует процессу. Концентрация на дыхании помогает, поскольку беспорядочные мысли обычно возникают и исчезают со вдохами и выдохами, и этот метод позволяет не отвлекаться на них. Впрочем, любой из описанных вариантов подходит для личной базовой практики медитации. Начав следовать нашим базовым инструкциям по медитации, вы в какой-то момент можете обнаружить, что отвлекаетесь на доминантный сигнал от органов чувств, звуки с улицы, зуд от укуса насекомого. Тогда можно перевести внимание на это ощущение. Понаблюдайте за ним. Но суть этой практики не в том, чтобы слышать звук и концентрироваться на нём, а через 10 секунд переключаться на ощущения в ягодицах, устроившихся на подушке, а потом принюхиваться к запахам с кухни, где ваш партнёр готовит еду. Если так скакать с одного на другое, вы лишь усугубите беспорядочное мельтешение мыслей, но не продвинетесь в практике осознанного внимания. Какой бы объект для медитации вы не выбрали, Всегда используйте один и тот же базовый метод. Направляйте внимание на объект мягко и оставляйте его там, невзирая на все возникающие мысли, эмоции и ощущения.